Глава восьмая. Опухоль за ночь спала. Мы можем говорить о частичном повреждении спинного мозга, что дает хорошие прогнозы для восстановления двигательных функций. Однако, сами понимаете, чем больше он находится в коме, тем... Василий Семенович продолжает расписывать возможные последствия, но избегает самого главного. Он ведь может так никогда и не выйти из комы, верно? Я смотрю на своего перебинтованного сына и еле сдерживаю слезы. Его ноги в гипсе, а сам он выглядит безжизненным, что меня пугает гораздо больше, чем его переломы. Чем больше дней проходит после комы, тем меньше шансов на удачный исход. Он выйдет из комы, выйдет. Бормочу я и поглаживаю кисть Вани. Я боюсь коснуться лица и что-то повредить. Сейчас он мне кажется таким хрупким, словно хрусталь. Тронь и расколется на части. И никакой клей не поможет. Будем на это надеяться, Нина Федоровна. Василий Семенович тяжко вздыхает и трет глаза. Выглядит уставшим, и мне кажется, что он всю ночь не спал. Я оставляю свое мнение при себе. Врач уходит, и я остаюсь со своим сыном наедине. В моменте есть только мы вдвоем. И прямо сейчас мне все равно, арестована ли уже Арина или нет. Самое главное для меня — благополучие ребенка. В отличие от меня, свекры и мои родители полны желания справедливости и наказания для преступницы. К Ване допустили только меня — Так что они уехали в полицейский участок, чтобы узнать, завели ли они уголовное дело. Дунай сидит дома с Васей, которую я запретила вести в детский сад. Со вчерашнего дня у меня страх, что и с ней может что-то случиться. Я смотрю на сына, кажется, целую вечность. Все надеюсь, что увижу хоть какое-то движение век, мышц или пальцев. Но он лежит неподвижно несколько часов. А я, наконец, встаю со стула, чтобы размять затекшие ноги. Подхожу к окну и достаю из сумки воду. У меня трясутся руки, и пока я наливаю воду из бутылки в стакан, некоторые капли выливаются на пол. Я делаю глоток и прикрываю глаза, прислонившись лбом к стеклу. Хочу побыть в тишине и подумать, Но в этот момент звонит мама. Я не игнорирую, наоборот, принимаю вызов сразу. В горле ком от страха, что что-то случилось. Больше я звонки не могу воспринимать по-другому. Только в красном оттенке. Как ты там, Нин? «Странный вопрос, мам. Как может быть в порядке мать, чей ребенок находится в коме?» «Мама не виновата в том, что случилось с Ваней, но я так истощена, что не контролирую свои слова и эмоции. Они вырываются против моей воли, не в силах больше быть запертыми внутри». «Мы два часа назад вернулись домой. Через минут двадцать к тебе Дунай приедет. Я передала через него биточки, твои любимые. Я не помню, когда ела последний раз. Здесь есть столовая, но мне просто кусок в горло не лезет. Не нужно было, мам». Ты должна есть, или хочешь на кладбище среди предков оказаться. Твои слова жестоки, мама. Прости, меня, Нин. Просто мне больно наблюдать за тобой. Ты будто наказываешь себя. Тебе тоже нужно есть. Ты ведь недавно пережила. Мама осекается не хочет причинять мне еще больше боли. Но смысл скрывать за многоточием правду. Мне ведь и так все понятно. «Выкидыш, мама. Это называется выкидыш. Мне очень жаль», — говорит мама искренне. «И я понимаю, как тяжело ей даются эти слова». Она всегда была женщиной холодной и не особо любвеобильной. Но я знаю, что она меня любит. Ее поддержка для меня сейчас гораздо ценнее, чем любая чужая. Мы сегодня ездили в участок. Следователь сказал, что подозреваемая в аварии взята под стражу. Игнат Аристархович и твой отец рвут и мечут, говорят, что ее могут отпустить. Мама продолжает вводить меня в курс дела, а мне тяжело слушать все это. Слишком изматывающе. «Мам, мам!» Она слышит меня не с первого раза. Слишком увлечена подробностями расследования. — Как там Василиса? — Я надеюсь, вы не говорите об аварии при ней? — Нет, конечно, Нин. Я запретила всем говорить ей, где Ваня. Если что, он на экскурсии в Питере. Она маленькая, так что вопросов пока не задает. Спасибо. Можешь дать ей трубку. Я рада, что мама поступает сознательно, но корю себя, что сама не предупредила всех заранее, чтобы не информировали Васю. Она слишком маленькая, чтобы вываливать на нее такие новости. Мам... А ты когда домой придешь? Бабушка сказала, что вечером. Ты купишь мне куклу? А ты поела кашу с утра солнца? Фу, бяка! Поешь. И тогда я тебе куплю две куклы. Хорошо? Хорошо. И слушайся бабушку Виту. Возвращайся колею. Василиса до сих пор не выговаривает букву «Ре». Я хотела отдать ее к логопеду со следующей недели. Но сейчас даже сил нет просто думать об этом. — А теперь дай телефон бабушке. Прошу я, а затем слышу шуршание и недовольство дочки, что придется съесть кашу. «Мам, ты посиди с ней до вечера, ладно? Я приеду, а на завтра няню вызову». «Глупость, Тинин, Я отпуск оформила на месяц, а после уже на пенсию. Возраст ведь. Так что посижу с внучкой. Столько, сколько потребуется. Ты за это не переживай. Занимайся Ваней, как очнется». Ему понадобится длительная реабилитация. Меня радует, что мама, как и я, полна оптимизма. Так что ее слова меня приободряют. Вдруг раздается еле слышный слабый стон. Я не сразу его слышу, а затем, осознав что в палате лишь я и Ваня резко оборачиваюсь в надежде, глядя на кровать. «Ваня!» — кричу я и подбегаю к нему. Его взгляд мутный, полон боли. Мое сердце рвется на части. Слезы беззвучно капают на его подушку, Но я чувствую облегчение с привкусом полыни. Мой сын обязательно будет жить. Первым делом я зову врача. Сначала прибегает медсестра, а за ней и быстрым темпом входит Василий Семенович. «Что тут у нас...» В себя пришел богатырь. Не пугайся, я сейчас проведу осмотр. Больно не сделаю. Я хмурюсь и отхожу, когда медсестра взглядом дает мне понять, чтобы я не мельтешила. Зрачки не расширены, на свет реагируют в пределах нормы. Катя! Медсестра споро мерит температуру, И измеряет давление. М -м -м. Снова мычит Ваня и быстро водит зрачками по палате, пока взгляд не останавливается на мне. Я подхожу ближе и занимаю освободившееся место медсестры Екатерины. «Да, сынок, я здесь». Все хорошо. Я стараюсь говорить ровно, без надрыва, чтобы не скатиться в слезы. Потерянная мать — последнее, что нужно сейчас Ване. Ему необходима поддержка и уверенность в безопасности пытается он заговорить, но получается плохо. «Ваня, ты меня слышишь? Если да, моргни один раз», — говорит Василий Семенович и откидывает простынь, после чего водит ручкой по ступням Вани, то сильнее, то слабее. Сын делает то, что ему велят. Злится, что сам не может ничего сказать, но подчиняется и опускает веки. Не видит, что делает врач, а вот я с болью вижу, что он никак не реагирует ни на боль, ни на щекотку. Благо врач молчит, И ничего не говорит при Ване. Он же лежит и сонно водит глазами по палате. «Не переживай, сынок. Мама рядом. Я твоя путеводная нить из сумрака». Я целую Ваню в лоб и сажусь около него, не сильно сжимая в руках его ладонь. Мне хочется дать ему ощущение безопасности, которое он навсегда потерял на той дороге. Конечно, как и всякая мать, я хочу думать, что отныне все позади, и все самое плохое в прошлом, но... Всегда есть это пресловутое но. Веки сына опускаются, но губы шевелятся, нечлен раздельно произнося какие-то фразы. Что с ним, Василий Семенович? Он снова впал в кому? Меня охватывает страх комом охватывая горло. И я в панике смотрю на врача. Он просто спит. Дыхание глубокое. Все показатели в норме. Насколько это возможно для человека, вышедшего из комы. В любом случае мы проведем МРТ, чтобы исключить дислокацию мозга. Что? Давайте выйдем. Не исключаю вероятность, что Иван может нас слышать. Конечно, я подчиняюсь просьбе врача, хоть мне и сложно морально оставлять сына одного. Дело в том, что у вашего сына кома была вызвана черепно-мозговой травмой. Мы называем это травматической комой. Она происходит вследствие ушиба головного мозга. В результате повышается внутричерепное давление, что может привести, грубо говоря, к смещению структур головного мозга. Это если простыми словами. «Скажите лучше, чем это грозит?» Если не выявить дислокацию на начальном этапе и своевременно не начать лечение, это приведет к параличу, сокращению сердечных ритмов или того хуже – смерти. Хорошо. Тогда делайте все нужные процедуры. Мы все оплатим. Скажите еще насчет его речи. Это следствие спутанности сознания после пробуждения или произносить слова после или мне не особо хочется. Это нормально, Нина Федоровна. После комы у многих пациентов возникают проблемы с речью. Это вам не кино, а реальность. По всем внешним показателям речь он потерять не должен был. Все это время, пока сына возят по разным кабинетам и делают анализы, я от него ни на шаг не отхожу. От чего то мне кажется, что он чувствует мое присутствие, и ему от этого легче. Когда мы возвращаемся в палату, я вижу в коридоре обеспокоенного Дуная, о котором успела забыть. «Сынок, Ваня из комы вышел!» Он едва не роняет пакет с контейнером, и в его глазах я вижу неподдельное облегчение, будто тучи рассеиваются уступая место Свету. «Ты сообщи другим новость, но сегодня посещения запрещены. Думаю, им лучше прийти завтра, и то я посоветуюсь сначала с врачом, хорошо? В любом случае, Ваня сейчас спит после всех процедур, отдыхает. Я с ним до вечера побуду, А ты домой иди. Может, мне остаться? Хмурится Дунай. Но пока ничего не известно, я не хочу, чтобы Ваня случайно проснулся и увидел кого-то, кроме меня. Боюсь, что другие своей реакцией могут его напугать или расстроить. Он ведь ребенок и впитывает в себя состояние взрослых, как губка, моющее средство. Иди домой. Обещаю, я поем и вечером приду. Дедушка обещал, что сменит меня и этой ночью побудет с Ваней, так что он не останется один. Отец не приходил. Дуна злится, но держит себя в руках. Я качаю головой и забираю пакет с едой. Немного помявшись, сын все же уходит, а я возвращаюсь в палату к Ване. Долго любуюсь им, но уже без той щемящей боли, когда молилась всем богам, чтобы он пришел в себя. Кажется, проходит несколько часов, прежде чем я слышу голос Савелия надо мной. — Нина. — Я не реагирую. Меньше всего хочу сейчас видеть его возле Вани, но и запретить не могу. Он его отец. Пока сын рядом, пусть и спит, я не желаю раздувать скандал, чтобы не нервировать своего ребенка. Поэтому воспринимаю присутствие мужа отрешенно, а когда он, налюбовавшись с сыном, Снова смотрит на меня, киваю ему на выход. Теперь, когда самое страшное позади, я готова высказать ему все, что думаю. И больше не собираюсь позволять ему уходить от ответственности, ведь это все его вина. И только его.